Глава 34. Если бы кто-то спросил моего мнения, я бы сказала, что предпочитаю добираться до Женевы на поезде. Что может быть лучше: проехать с комфортом практически через всю Европу, полюбоваться видами из окна. Я с детства люблю поезда. Может, потому, что они возили меня к морю, да еще и случалось это не каждое лето. Не знаю. Но что может быть лучше, чем валяться на верхней полке, рассматривая проносящиеся мимо полустанки, спорить с братом, кто больше машин насчитает, или догонит поезд вон тот красный автомобиль, или нет. А вкусности, продаваемые колоритными южными тетеньками на станциях, особенно запомнились искусно оплетенные черешней палочки такого я больше нигде не встречала. Как они умудрялись сплести черенки ягод так, что палочка становилась похожей на черешневую кукурузину, для меня так и осталась загадкой. А вот самолеты я не люблю. Прекрасно понимаю, что современному человеку, особенно тому, кто не хочет всю жизнь просидеть в своей норе, без авиаперелетов не обойтись, но боюсь Значит, что у тебя под ногами бездна в десять километров, от которой отделяет лишь пара метров всяких там пусть и очень надежных конструкций. И если вдруг что-то выжить шансов нет, потому что десять километров. А поезд все же по земле едет, можно побарахтаться, если что. Да-да, знаю. По статистике авиакатастрофы случаются гораздо реже, чем все другие. Но в последнее время они что-то зачистили. Но кто меня спрашивает? Для Мартина время деньги. И завтра мы вылетаем в Женеву утренним рейсом. Так вам точно не нужен сопровождающий, переспросил Мартин, прощаясь. У меня в Женеве есть деловой партнер, Жак Готлиб. Я мог бы попросить его. Не надо. Нетерпеливо отмахнулся Олегу, кратко глянув на часы. Я бывал в Швейцарии и не один раз, и в Женеве в том числе, так что проблем не будет. И с языком тоже. Варяка знает английский, я всего понемногу, и английский, и французский, и немецкий, и даже немного итальянский. Справимся, не волнуйся. Это же старушка Европа, скучная и предсказуемая. Ну-ну, усмехнулся Мартин, возвращаясь за стол. В этот раз мы встречались с работодателем в его новороченном офисе. Так, между прочим, даже лучше. Проще не отвлекаться на неконструктивные мысли по поводу ямочки над ключицей. Так, билеты у вас на руках. Вылет завтра во сколько? В «В одиннадцать-двадцать, из Домодедово. Я пришлю машину. Зачем? пожал плечами Олежка, снова посмотрев на часы. Мы на моем джипе прекрасно доедем, оставлю его в аэропорту на платной стоянке. Зато потом не надо будет нас встречать, а нам ждать встречающих. Ты лучше скажи, гостиницу нам забронировали? Да, вполне приличный частный пансион. А как называется? Не знаю, Люся, моя секретарша заказывала. Люся? Многозначительно шевельнул бровями братец. Ох, лучше бы этим занялся Анатолий. Анатолий взял неделю отпуска. Мартин прищурился и вопросительно посмотрел на Олежку. А что ты считаешь, что моя секретарша настолько тупа, что не в состоянии заказать билеты и гостиницу? Так она и билетами занималась. Всполошился Кривляка и лихорадочно закопошился в барсетке, куда он только что засунул квитки. Надо проверить, чтобы местом назначения была именно Женева, а не Крыжополь. Во-первых, в Крыжополе нет аэропорта. Мартин невозмутимо наблюдал за клоунадой, разыгранной моим родственничком. А во-вторых, Люся, конечно, не выпускница Высшей школы экономики. Но со своими обязанностями она справляется неплохо. Во всяком случае, и с билетами, из гостиницы все в порядке, не волнуйся. А машину я все таки пришлю. Тогда к Варкиному дому от нее поедем. Ну что, мы пошли? Ты я вижу, торопишься очень, на часы все время поглядываешь. Ишь ты, и он заметил. Если не секрет, куда собрался накануне командировки? Да у меня новая девушка появилась. Хочу с ней напоследок оттянуться. Олег смущенно улыбнулся и взъерошил на затылке волосы. Ну не смотри ты так на меня, Мартин. Все будет в порядке. Я умею делать выводы, поверь. Ни в какой клуб мы не пойдем. У меня дома решили прощальный вечер устроить. Наедине, прошу заметить, никаких компаний, пьянок и незнакомых людей. Все будет очень достойно: свечи, негромкая музыка, хорошее вино, ну и все такое прочее. А, -а, -а я тоже хочу свечи, музыку, вино и все такое прочее с Мартином. Но тот лишь холодно усмехнулся и напомнил: Машина будет у вареного подъезда ровно в девять. Постарайся не опаздывать. И, кстати, оставь мне, пожалуйста, координаты своей новой пасе. Это еще зачем? насторожился Олежка. Да уж, не ради ее, скорее всего, прекрасных глаз не напрягайся так. Я дам, не коллекционирую. Хочу навести о ней справки: кто, что, откуда. И не тянется ли от нее паутина к круглику? Ну ты даешь!» — рассмеялся брат. У тебя уже паранойя началась с этим твоим пари. Да она даже не знает, чем я занимаюсь. Я насвистел, что работаю менеджером по продажам, а завтра еду в командировку в Сызрань. Да ей, если честно, пофиг это все. Сашка развлечения больше всего любит. А вот разговоры о работе не очень. Сашка, это Александра. Нет, Агафёна. Конечно, Александра. Александра Симоненко, 20 лет, студентка филфака, вроде бы. Вроде бы, она так сказала. Олег уже явно нудился. Мне что, студенческий билет надо было потребовать или паспорт? Не мешало бы, проворчал Мартин. Ладно, уходи. Но адрес и телефон Александра Семаненко на всякий случай оставь. Братец торопливо начеркал на листке бумаги несколько слов и цифр, махнул нам на прощание рукой и выбежал из кабинета Мартина. Я тоже поднялась было со своего места, но хозяин кабинета, набиравший в этот момент телефонный номер, жестом попросил меня задержаться. Алло, Максим? Сейчас из моего кабинета вышел Ярцев. Проследи, пожалуйста, куда он пойдет. Вроде бы домой собирался, да. И потом оставайся у его дома всю ночь. В общем, ведите его, пока он не сядет в присланную мной к дому Вари машину, ясно? Если что-либо покажется подозрительным, немедленно сообщи мне. Да, даже ночью. Все на связи. Он нажал кнопку отбоя и поднял на меня свои голубые льдинки. Надеюсь, вы, Варя, не считаете меня параноиком. отчего же? Хорошо «Хорошо таки что между нашими глазами бликуют мои очки, с голосом я научилась управляться, он больше не дрожит. Когда на кону такие деньги, лучше, конечно, перестраховаться. Главное, не переусердствуйте. Надеюсь, следящую аппаратуру в наших с братом квартирах вы не распределились установить. В ванной там или в туалете? Нет, совершенно не отреагировал на камешек сарказма Пименов. А зачем? Вам лично я доверяю, Да и Олегу тоже. Просто он слишком безалаберный и горячий парень. Но мы это уже обсуждали. Что же касается моего приказа следить за вашим братом весь сегодняшний вечер, он выпрямился и поводил плечами, разминая затекшую спину. Неспокойно мне что-то, Варя, а чутью своему, я привык доверять. Но мы же без проблем мотались почти месяц по Великобритании, и у Кругликова было сколько угодно возможностей устранить нас. Но, ну, во-первых, одно дело пакостить здесь на родине, и совсем другое в законопослушной Англии. А во-вторых, Степану Петровичу было не до вас. И почему любопытно? Альбина. От одного звука этого имени Мартина буквально перекашивала, словно он только что лайм заживал. Мадемуазель кругликова в ожидании свадьбы вовсе не целым, мудрено у окна. Эта шлюха окончательно свихнулась. Отец еле отмазал чадушка от уголовной ответственности, и теперь караул ее её и ночью в своем доме. До тех пор, пока молодая жена не переедет в дом мужа. Карандаш, который Мартин вертел в руках, с хрустом сломался. Понятно. А теперь вопрос с дочерью временно улажен, и можно вплотную заняться проблемой, то есть вами. Вплотную это как? Я вдруг ощутила, как между лопатками крадется красный огонек лазерного прицела. Киллера нанять? Ну что вы, Варя, усмехнулась ледяная глыба. Степан Петрович не так глуп. Вы же помните, прошлое покушение на Олега было обставлено как уличное ограбление. Но ну а то, что господин Кругликов оказался в том же ночном клубе, что и Гулёна Ярцев, не более чем совпадение. Так что и теперь не стоит ждать от него откровенно прямолинейных действий. Старый интриган готовит какую-нибудь правдоподобную пакость. И именно поэтому появление возле Олега новой подружки меня слегка напрягло. Насчет этого можете не волноваться. Брат мне рассказывал о знакомстве с Сашей. Он сам к ней подошел, так что здесь все в порядке. Вы уверены? А как иначе? Вот если бы девушка проявила инициативу, тогда да, подозрительно. И где произошло знакомство? В книжном магазине, в библиотеке, насмешливо приподнял бровь Мартин. Нет, на какой-то тусовке, организованной модным журналом». Понятно. Боже мой, а сарказма сколько на физиономии, так бы и треснула лбу, чтобы пыль спеси во все стороны полетела. Ох, Варя, ничего вы не смыслите в охоте светских львиц. Ну да, куда уж нам личинком моли? Возможно, сухо кивнула я, поднимаясь. Я могу идти. Да, конечно. Я распоряжусь насчет машины. Спасибо, я сама доберусь. Нет уж, не в этот раз. Сама это после удачного, надеюсь, завершения вашей миссии. Мог бы тогда и лично проводить. Не в этой жизни.